52. 6 июня 1944 года с опозданием на день из-за погодных условий союзники начали операцию «Оверлорд», которую готовили 10 месяцев. Лондонское радио беспрерывно рассылало ячейкам приказов вступать в борьбу. В предрассветной мгле Толстяк и Клод на противоположных концах страны с колотящимся сердцем устремились в атаку. В рядах соотечественников со стеном наперевес. Им было страшно. В преддверии высадки группа УСОУС -US бросила в бой свои войска. Риера послали в центр страны. Ке вместе с агентами УСС десантировали на парашютах в Британии. В военной форме странно было после двух лет подполья внезапно надеть форму британской армии. Натренированные команда должны были продвигаться быстро. Они получили задание нейтрализовать местные базы Люфтваффе. Сопротивление перед грядущим сражением разгорелось с новой силой, и пока Британская, Американская и Канадская армии готовились выплеснуть на пляже Нормандии миллион солдат, пока Британская специальная авиадесантная служба САС САС, которые в итоге поручили вместо ОСО дезориентировать немецкую разведку, сбрасывала сотни трипичных солдат в места, где высадки не будет, ячейки с и макизеры взрывали железные дороги, чтобы немецкие войска не могли перемещаться по стране. Радио в кабинете Кунцера надрывалось. Сам он был спокоен, из коридоров доносилось бурление. В летеции царила паника, атака на Францию началась. Ему было страшно, но он уже давно готовил себя к страху. Он спустился на кухню отеля за шампанским и отправился на улицу Бак. На Лондон опустился вечер. На пляжах Нормандии шли ожесточенные бои. На волнах би распространялось обращение генерала де Голля к сопротивлению. И в этот самый момент в больнице святого Томаса Лора производила на свет дитя на несколько недель раньше срока. Мать была рядом, в родильном отделении. Ричард Дойл мерил шагами коридор. Каждые 15 минут медсестра звала Франц Дойл к телефону. Станислас, сидя на Бейкер-стрит, равно тревожился и об исходе родов, и об исходе оверлорда. «Все хорошо?» – без конца спрашивал он у Франца. «Уверяю вас, все идет прекрасно», – Станислас вздыхал. Когда он позвонил седьмой раз, она смогла успокоить его по-настоящему. «Мальчик». Старик Станислас на другом конце провода не нашел слов от волнения. «Теперь он немножко дедушка».